История о том, как Геката развела меня с одним мужчиной. Однажды вот что произошло. Меня пригласили на ритуал Гекаты, который проводила известная в Москве мистериальная группа. Для действия был арендован небольшой камерный театр. Ритуал был очистительным, и каждый пришедший должен был подумать, от чего именно он хочет избавиться с помощью Гекаты. Я не смогла придумать ничего путного, поэтому сформулировала лукаво. «Хочу, мол, избавиться от всего, что мешает мне добиться того-то и того-то». Ритуал был построен скорее как театральная мистерия, но был в нем интерактивный момент. Каждый зритель мог выйти к специально вынесенному котлу, с тлеющими углями, чтобы сжечь в нем свое послание избавления. Я тоже вышла. И что вы думаете, спустя лунный месяц после этого ритуала я рассталась с мужчиной?» Отношения наши длились несколько лет. Как говорится, ничто не предвещало. Расставание было мягким, словно оба поймали волшебство момента «так надо» и, повинуясь неведомой воле, развели пути, оставшись в тёплых дружеских отношениях. Спустя непродолжительное время я реализовала всё то, что было написано на той бумажке, сожжённой в ритуальном котле, и, анализируя ситуацию постфактум, Поняла, что именно мужчина тянул мое внимание в тех областях, которые в его отсутствии раскрутились и материализовались быстро и качественно.